Мне, например, показалось странным, что Аркус привез с собой двух хорошеньких дочерей. Найда его секретарь, возразил я. А Корел давно хотела посетить эти места. Ну да. И для Бегмы было бы очень даже неплохо, если бы одной из них удалось заарканить члена нашей семьи. Ты чересчур подозрительно левела.